Прошло несколько дней. Каждое утро Стив наведывался в кабинет хозяина отеля, расположенный в цокольном этаже здания. Синьор Сутрас встречал его радушно, угощал крепким, необыкновенно ароматным кофе, говорил о погоде, о биржевых новостях, а в заключение, когда они оставались вдвоем, отрицательно качал головой и лаконично пояснял. Пока ничего, надо еще подождать. В одной из таких встреч, уже прощаясь, Сутрас вдруг поинтересовался, владеет ли Стив приемами каратэ. «Немного», — ответил удивленный Стив. «А что, может понадобиться?» «В вашем положении не исключено», — улыбнулся толстяк. «Впрочем, это больше будет зависеть от вас». «Я давно перестал тренироваться регулярно», — пожал плечами Стив. «И напрасно! Каратэ — эликсир здоровья». Проблема времени, сеньор Сутрас. Но сейчас время у вас есть. Могу порекомендовать неплохого тренера. Кто такой? Тео Ионг Хаук, сингапурец. Один из немногих, кто еще владеет приемами Санчиндо, древнекитайского воинского искусства. Когда-то его создали и усовершенствовали буддийские монахи, добиваясь свержения власти маньчжуров. Потом оно стало своего рода школой самосовершенствования. Человек с помощью этого искусства познает неведомые ему возможности своего организма, своих мышц, например, нервной системы. «И что может ваш Тео?» «Многое», — усмехнулся Сутрас, «может, например, стоя на двух коробках яиц, разрубить ударом руки стебель сахарного тростника, подвешенный на двух бумажных полосках, Разумеется, и бумажные подвески, и яйца в коробках останутся в полной сохранности. Чудеса какие-то. Только тренировка. Он говорит, что научился балансировать, стоя босыми ногами на яйцах, после года тренировок. К сожалению, не располагаю годом. Овладение многими приемами Санчиндо требует меньшего времени. Сколько же он берет за сеанс? Мои друзья, друзья Тео. Расплылся в улыбке с у т р а С друзей он не требует ничего, кроме благодарности. И если мне предстоит пробыть тут еще с неделю, — начал Стив. Смею смиренно просить вас воспользоваться уроками Тео, — закончил Сутрас. Как разыскать его? Он разыщет вас сам сегодня после полудня. Окей. Кстати, сеньор Роулинг, — сказал Сутрас, пожимая на прощание руку Стива. У нас лишь сегодня утром стало официально известно о смерти фигуранкайна-старшего. Кое для кого на Филиппинах п о с л е д с т в и я вероятно, окажутся более серьезными, чем я вначале предполагал. Но вы-то успели принять необходимые меры. Сутрас низко поклонился по-японски. Только благодаря вам, дорогой сеньор Роулинг. Тео Йонг Хаук действительно разыскал Стива в тот же день. После обеда Стив сидел в баре за рюмкой коньяка, когда к нему подошел невысокий молодой китаец с очень правильными чертами смуглого удлиненного лица. н е белый европейский костюм, н е хрупкая, совсем не спортивная, как показала Стиву фигура, не выдавала в нем мага древнекитайского воинского искусства. Они поговорили немного. И Тео тотчас же пригласил Стива на первую тренировку. «Как? Сразу после обеда?» – изумился Стив. «Это не помешает», – улыбнулся Тео. «Но вам на некоторое время придется воздержаться от девочек, сигар и вот от этого». Он указал на рюмку с недопитым коньяком. «Окей», – согласился Стив, поднимаясь из-за стола. Пребывание в маниле затягивалось. И теперь Стив немалую часть своего свободного времени посвящал искусству санчиндо. Кео оказался не только феноменальным мастером карате, но и великолепным инструктором. И хотя у Стива после первых тренировок болели все мускулы натруженного тела, он вскоре оценил, какой удивительный подарок преподнес ему Сутрас. Уроки проходили в небольшом спортивном зале. в цокольном этаже отеля, по соседству с открытым бассейном. После каждой тренировки Стив имел возможность расслабиться в теплой морской воде, заполнявшей бассейн. Каждое занятие начинали с повторения пройденного. Потом Тео показывал новый прием. Отрабатывали его по элементам и целиком. Потом следовали упражнения для различных групп мышц, которые Тео называл гаммами. И в заключение несколько минут боевых схваток. Эти минуты были самыми интересными и самыми трудными, потому что тут Тео демонстрировал все грани своего необыкновенного искусства и подчас не щадил Стива. Одна из тренировок закончилась тем, что Стив потерял сознание. Удар Тео, л который Стив не успел отразить, не показался ему слишком сильным. Тем не менее, все вокруг стремительно закружилось и утонуло в красноватой мгле. Когда Стив пришел в себя, оказалось, что он лежит на топчане, в дальнем углу зала. А Тео деликатно массирует ему виски, шею и грудь. «Тысячу раз прошу извинить меня», — сказал Тео, помогая Стиву подняться. «Но вы допустили большую оплошность. Я предупреждал, эту часть шеи нельзя открывать. Удар может быть смертельным. Завтра мы пройдем это по элементам». «Сколько лет вы занимаетесь этим, Тео?» – спросил Стив, зажмуриваясь и тряся головой, чтобы избавиться от головокружения. «Всю жизнь!» «А сколько вам лет?» «Еще не очень много. 53 с Сколько?» – переспросил Стив, широко раскрывая глаза. Тео повторил. «Невероятно! Я не дал бы вам и половины». «Это Санчиндо», – скромно ответил Тео. Если будете регулярно тренироваться, до 80 лет останетесь таким, как сейчас, Стив. То есть законсервируясь на 33, уточнил Стив, снова зажмуриваясь, потому что зал вместе с Тео упорно не хотел приостановить вращение. Около 30, кивнул Тео, но тренировки должны быть регулярными, дважды в день, утром и вечером. Синьор Сутрас говорил мне, сказал Стив, потирая шею. Что вы можете ребром ладони перерубить стебель сахарного тростника? Даже стебель зеленого бамбука. Какой толщины? Полтора-два дюйма. Невероятно. Хотите, покажу? Хотел бы посмотреть. Кео вышел и возвратился через несколько минут с двухметровым шестом зеленого бамбука, двумя стаканами и бутылкой Кока-Колы. Достал только это, сказал он расстроенно. Толщина меньше двух дюймов, но мы изменим условия. Он принес в площадке бассейна два небольших столика. Установил их в метре один от другого. А на края столиков поставил стаканы. Затем он наполнил стаканы кока-колой и протянул бамбук с т и л у Попробуйте сломать. Стив попробовал, но шест только пружинил. о т е о кивнул. Осторожно положил шест на кромке стаканов. Резко выдохнул воздух и с оглушительным криком разрубил бамбук ребром ладони на два равных куска. Стаканы даже не сдвинулись с места, и их содержимое не выплеснулось. «Вот и все», — спокойно объявил Кео, протягивая один стакан Стиву, а другой поднося к губам. «У меня даже головокружение прошло», — сказал Стив, залпом выпивая Кока-Колу. «А еще было. До того момента, как вы разрубили бамбук. «Пустяки, стебель тонкий». Они измерили его. Толщина оказалась три с половиной сантиметра. Стив покачал головой. «Вы тоже так сможете», – уверил Тео. «Через некоторое время». «Руку, наверное, тоже отрубите», – поинтересовался Стив. «Нет, но кость будет раздроблена». «А зачем этот крик при нападении и ударе?» «Традиция», – пожал плечами Тео. «Суть – предупредить противника». санчиндо все должно быть честно при самообороне крик может испугать непосвященных нападающих а вам приходилось использовать п р и е м ы санчдо н всерьез приходилось лаконично ответил тео стив посвятил тео и санчиндо небольшую корреспонденцию для калифорния таймс Он сам передал ее телетайпом из пресс-центра Манилы. А на следующее утро получил телеграмму от старика. «Жду дело. ТЧК. Экзотические байки больше не нужны. ТЧК. И подпись». Это было напоминание, которого Стив ждал. Прошло уже 10 дней, как он последний раз разговаривал со стариком по телефону из Акапулька. «Калифорния Таймс» ждали подтверждения версии о наследнике империи ф и г у р а н к а й н о в а след потерялся. Или тогда ночью по дороге в аэропорт Феликс Крукс разыграл его? Не похоже, но и не исключено. С какой целью он мог это сделать? Стив не сомневался, что Крукс действительно симпатизировал молодому ф и г у р а н к а й н у Скорее всего, он проговорился случайно, полусне. Следовательно, не мог солгать. Тогда он и сам пытается теперь разыскивать наследника престола. Значит, его люди тоже должны рыскать где-то в этих краях. Надо будет предупредить Сутраса. Однако Сутрас опередил его. В тот же день он позвонил Стиву и пригласил на обед. Стив понял, что дело сдвинулось с мертвой точки и с трудом дождался назначенного часа. Они обедали в верхнем ресторане на крыше отеля. Зал в эти часы был почти пуст, и официанты, заставив стол закусками и фарфоровыми мисками с электрическим подогревом, бесшумно удалились. Стараясь не выдать своего нетерпения, Стив глотал экзотические блюда, почти не ощущая их вкуса, и ждал, когда наконец с у т р а заговорит о деле. А маленький толстяк непринужденно болтал о разных пустяках. Хвалил китайскую кухню, шутил, распространялся о планах перестройки отеля. Только за десертом он вдруг сразу стал серьезным. Замолчал ненадолго и потом, не глядя на Стива, тихо сказал. «А ведь вашего подопечного и еще кое-кто разыскивает». «Кто?» – встрепенулся Стив. «Пока точно не знаю. Мои люди зачеркнули одного». Он оказался контрабандистом с острова Себу. «Зачеркнули?» – переспросил Стив. «Так получилось», – развел руками Сутерос. «Вы не опасаетесь, все нормально. Драка в портовом баре. Буэна. Здесь это случается постоянно, но их было несколько. Филиппинцы?» «Нет, китайцы. Разыскивают Цезаря?» «Его. Значит, он должен быть где-то тут». А вы не знаете, кто еще может интересоваться вашим подопечным? Я как раз хотел вам сказать. В Нью-Йорке есть адвокатская контора Феликс Крукс и сын. Это поверенные в делах фигуран Каина. Завещание хранится у них. Они, наверное, попытаются разыскать наследника. с е н ь о р с у т р а с сомнением покачал головой. Адвокатская контора сделала бы это вполне официально. В посольстве США ничего не известно, я уже наводил справки. Стив тяжело вздохнул. Тогда остается предположить, что это противная сторона. Разыскивают Цезаря, чтобы избавиться от него. Кто это может быть, по-вашему, сеньор Роулин? Кто-нибудь из штаба фигура Инкайна? Заинтересованный, чтобы сын не занял место отца? н ну, о во всяком случае, они в поле зрения моих людей, жестко сказал маленький толстяк. Мои от них уже не отступятся. Хуже, если таких групп есть несколько. А о самом Цезаре по-прежнему ничего. Сеньор Сутрас облизнул пухлые губы. Он действительно появлялся тут весной. Жил в одном очень старом буддийском монастыре на острове Миндора. Это недалеко от Манилы. Водился с монахами, даже носил монашескую одежду. С ним была женщина, молодая и очень красивая. как будто Малайка с острова Бали. Потом они оба исчезли, по слухам вернулись на Бали. Но там их сейчас нет, это точно. Однако кое-что вам удалось выяснить, и немало, — воскликнул Стив. Суд распожал плечами. Подтвердить ваши сведения? Больше ничего. Их след затерялся в начале июня, сейчас декабрь. Но... Подождем еще. Новый день, новые вести. Слова Сутраса оказались пророческими. Следующий день принес долгожданные вести. Стив только начал просыпаться и еще лежал в полудреме, не открывая глаз, когда в дверь негромко постучали. «Войдите!» – пробормотал Стив, с трудом приподнимая веки. Картина, которая представилась его взгляду, мгновенно прогнала остатки сна и заставила вскочить. Сам сеньор Сутрас в белом фартуке вкатил в номер столик-тележку с утренним кофе. «Лежите, лежите!» – сказал толстяк, закрывая дверь и помахал Стиву пухлой маленькой ручкой. «А то еще упадете с просонья! С добрым утром и с добрыми новостями, сеньор Роулин!» «Вы!» – пробормотал Стив, все еще не веря глазам. «Но почему вы?» – он кивнул на столик с кофе. «А почему бы не я?» – удивился Сутрас. Мой отец, например, всегда сам приносил завтрак своим постоянным, уважаемым гостям. Вы не возражаете? Он присел на край широкого ложа, которое занимал Стив. Выпьем кофе и побеседуем, Буэна. Что-нибудь случилось? Он нашелся. Где? В Сингапуре. Цезарь Фигуран Каин-младший на всякий случай уточнил Стив. Но ведь он вам и был нужен. Значит, мне надо немедленно лететь в Сингапур. Синьор Сутрас протянул Стиву маленькую, матово просвечивающую, чашечку с кофе. «Не торопитесь, он вынужден скрываться. Может быть догадывается, что за ним охотятся. Но теперь мои люди будут поблизости и примут меры в случае опасности. Он вас знает? Нет. Это сильно осложняет задачу. Он может не поверить, не захочет разговаривать с вами». Стив пожал плечами. «У меня нет выхода, я должен встретиться с ним, и как можно скорее, иначе будет поздно». Маленький толстяк задумчиво потер подбородок. «Надо придумать что-то такое, чтобы он понял, что вы его друг». «Зачем? Я просто объясню ему ситуацию», — возразил Стив. «Люди в его положении обычно становятся недоверчивыми. Что вам о нем известно, как о человеке?» «Очень мало», — признался Стив. Но ну вот видите, И все-таки надо действовать. Разумеется, согласился Сутрас, но только наверняка. А это значит... Сутрас умолк и задумался. Это значит, что мне сегодня же надо быть в Сингапуре, заключил Стив. Предприятие более о п а с н о чем вы, очевидно, предполагаете, тихо сказал Сутрас после довольно долгой паузы. Там крутится еще кто-то, заинтересованный во встрече. Это и помогло моим людям разыскать след. И е щ е одно. Похоже, что он стал или его сделали наркоманом. В конце концов, можно прибегнуть к помощи полиции, заметил Стип. С утра с о к р у ш е н н о покачал головой. Сингапурская полиция. Сеньор Роулинг, что вы говорите? Я имел в виду Интерпол. А какая разница? Обратиться к полиции значит заранее обречь в с е на провал. Это вам не Европа и даже не штаты. Нет, тут надо рассчитывать только на собственные силы и возможности. Что же вы предлагаете? Прежде всего не торопиться, дорогой сеньор. Вот это меня и не устраивает. Терпение. Существует две возможности. Первое, похитить его, а уж потом убеждать. Второе, навести на него тех, кто его ищет. Потом отбиться. Ну а дальше, что получится? А что-нибудь попроще, пока не приходит в голову? Скажите, где его искать? И не откажите мне в любезности сейчас же заказать билет на ближайший самолет в Сингапур. Ах, сеньор Роулинг, сеньор Роулинг, билет не проблема. Три часа полета и вы в Сингапуре, но ведь там возле вас не будет сутраса. Там есть ваши люди? Есть, и они помогут вам. Но мне кажется, вы забываете, что находитесь в Юго-Восточной Азии. А Сингапур — экстракт юго-востока со всеми его черными и чернейшими сторонами. Вам приходилось бывать там? Только проездом. Ну вот видите, — тяжело вздохнул Сутрас. И тем не менее я должен, возможно, быстрее оказаться там. Вы помогли мне разыскать Цезаря. Это уже бесконечно много, и я никогда не забуду о вашей доброте. Сутрас, протестующий, поднял руку. Не говорите о доброте, сеньор Роулинг, дело совсем не в ней, и я вовсе не добрый человек, но я вас уважаю, и вы оказали мне большую услугу. У нас на Востоке за добро платят добром, и наоборот. Я считаю своим долгом помочь вам в осуществлении задуманного, и не отступлю до конца, это мой долг. Кроме того, может быть, и вам когда-нибудь еще представится возможность оказать услугу старому сутрасу. Пути Аллаха неисповедимы. Вы мусульманин, как и мои предки. Если бы я верил, что смерть не конец всего, задумчиво сказал Стив, я, наверное, принял бы учение Корана. Никогда не поздно сделать это, сеньор мой. В сущности, Аллах ничего не требует от людей». Кроме того, чтобы они были достойны мира, который он для них создал. Это и немного, и одновременно очень много, сеньор Сутрас. Не люблю обязательств, которые связывают руки. Кроме того, я не верю. Не верю, что за всем этим Стив запахнул пижаму на груди и широко взмахнул свободной правой рукой. Что-то есть, что-то, ради чего следовало бы дополнительно трудиться. «Поэтому закажите мне билет на ближайший самолет». «Хорошо», — сказал с у т р а вставая. «Тогда не откажите мне в последней просьбе. Пусть вас сопровождает т е о т е о А разве он?» «Сейчас у него не найдется задачи более важной. Кроме того, он из Сингапура и давно собирался побывать в родном городе. У него там родственники». «Ну что же», — усмехнулся Стив. в т е о приятный компаньон». «Может быть, мы даже продолжим тренировки?» «Конечно, конечно!» – закивал Сутрас. «Значит, решено! Он полетит с вами!» «Что же это?» – думал Стив, одеваясь. «Только ли желание ответить услугой за услугу? Или за этим скрывается иное? Ведь я, в сущности, не знаю даже, почему Сутрасу было так важно узнать первым в Маниле о гибели фигуры Энкайна и почему об этом не знали в американском посольстве. Почему официальные известия дошли сюда с таким опозданием? Кто-то сумел пригасить пламя сенсации, а м о и собственные корреспонденции в «Калифорния Таймс». Нет, там, конечно, все в порядке. Материалы прошли, и старик ждет новых. Значит, тем более важно сегодня же быть в Сингапуре. Интересно, знает ли Цезарь о гибели отца? Впрочем, если он стал или его сделали наркоманом, Нет, надо выяснить всё самому.